Через 10 минут Серёжа вновь появился с подносом и шахматной доской. Аборин сидел на кровати, рядом он предусмотрительно поставил журнальный столик, на котором рядом с тарелкой и чашкой уместилась доска. Серёжа ничего не оставалось, как сесть в кресло напротив. От вида еды Юрий затошнило, и он заставил себя изобразить аппетит и старательно впихивал в себя мясо, салат из свежей капусты с морковью и изюмом, хлеб и запивал все это горячим чаем. Потянувшись в очередной раз за стаканом, он слишком низко опустил руку и задел локтем фигуры, которые посыпались на пол. Ох, прости! Огорченно воскликнул он, какой я растяпа. Ничего, я соберу. Тут же с готовностью. откликнулся Сережа, вскакивая. Он присел на корточки и начал собирать раскатившиеся по полу фигуры. А Борян на мгновение зажмурился, собираясь с духом, потом быстро достал из-под подушки металлическую плашку и изо всех сил опустил ее на доверчиво подставленный затылок. Сережа без звука повалился на пол, задев ножку стола. Шум падающих тарелок и доски с оставшимися фигурами показался оборину грохотом, на который должны сбежаться все отделения, но ничего не произошло. Он склонился над парнем и обшарил карманы его халата. Там было только два ключа, оба в виде ручек, которые насаживались на торчащие из замков штыри. Судя по сечению, форма у этих штырей была разная. Такие ручки-ключи Юрий видел у проводников в поездах дальнего следования, ими открывались двери вагонов и купе. Аболен присел на несколько секунд, чтобы унять бешено колотящееся сердце, потом взял сумку и осторожно вышел из палаты. В коридоре он огляделся, никого. Только двери по обе стороны. Попробовал ключи. Один из них подошёл к его двери. Он аккуратно повернул ручку, и с удовлетворением услышал знакомый щелчок. Оглядывая коридор, он с досадой обнаружил, что не помнит, в какой стороне выход. Но путь направо был короче, чем налево. и он решил сначала двинуться туда. А Борин шел медленно, стараясь шагать бесшумно, но его тяжелое дыхание казалось ему оглушительно громким. Проходя мимо одной из дверей, он услышал голоса и замер. Господи, только бы никто не вышел! Здесь и спрятаться-то негде. Пустой прямой коридор, под ногами мягкая дорожка, сверху яркая лампа, вот и весь интерьер. Добравшись до конца коридора, Юрий с отчаянием понял, что выбрал неправильное направление. За дверью в конце коридора оказался туалет. Обливаясь потом, он повернул назад, с ужасом думая о том, что сейчас снова придётся проходить мимо двери, за которой кто-то есть. В первый раз ему повезло, а во второй обратный путь по коридору показался ему Дорога и на Голгофу такой же страшной и тяжёлой. Сумка весила ему, казалось, целую тонну, а шум шагов и дыхания чудился громовым грохотом. Вот она, вот она эта опасная дверь. Аборин с трудом сдержался, чтобы не ускорить шаг. Нельзя торопиться, его могут услышать. Пётр. Зайди, Серёга, чай пить, послышался голос из-за двери. А Борин помертвел. Вот всё и кончилось. Сейчас, невидимый Пётр, выйдет в коридор, а он с юристом в шахматы играет, ответил другой голос. Проиграет в очередной раз, тогда придёт чай пить. Юрий перевёл дыхание, кажется, обошлось. Пётр Это муж медсестры Марины, что ли? Ничего себе, семейственность развели. Ольга с мужем, Марина с мужем, тесная компания. Что же у них тут творится?